«Подчиненный должен знать, что вносит важный вклад в общее дело, а его дела и идеи не пропадут впустую». То есть человек должен... А, фактически мы должны создать возможность для проявления инициативы, о которой мы так много говорим. Но Зачастую подчиненные не знают, где нужна инициатива, а руководителя нет времени встречаться с подчиненным, который имеет инициативу. При этом руководители жалуются, что подчиненные не проявляют инициативу. Поэтому, если вы хотите, чтобы подчиненные проявили инициативу, рекомендация – обозначьте им те направления, в которых вы ждете эту инициативу. Напомню, что в регулярном менеджменте инициатива – хороший дополнительный ресурс, наличие которого не обязательно. Но если вы хотите, чтобы он проявился, да, то есть, Потому что если эта работа должна быть плановая, то нечего ждать инициативы, нужно поручить разрабатывать те или иные вещи. А если это относится к категории «неплохо бы, если бы попутно и решили», тогда обозначьте, коллеги, вот было бы неплохо, если бы придумали такую штуку. То есть это не настолько важно, чтобы вы дали задание, но, знаете как, пусть голова работает. Но, но. чем лучше вы задаете критерии будущей работы, тем больше шансов, что инициатива не будет пустой. И еще совет. Всегда награждайте инициативу. И по принципу американских вестернов там, помните, висит чей то портрет и что там рядом написано. он тот да, 10 тысяч там долларов, да. Я всегда рекомендую инициативу стимулировать вот таким образом. Оно разное бывает, но я рекомендую вот таким. То есть, если вы хотите, чтобы люди без задания проявили инициативу, оцифруйте, повесьте пряник. Ну, не знаю, пряник не обязательно должен быть денежный. Это может быть поездка на двоих в Таиланд, например. Да? Но, то есть, можно деньгами, но деньги человек потратит на какие-то прагматичные вещи. А иногда вот такая вещь, такая эмоциональная, да, она ценится гораздо больше. Деньги штука такая, да. Не знаю, там часы какие-нибудь повесить. Ну, вот такую вещь, как вот, знаете, приз, вот такой. Такие вещи ну, довольно работают лучше. И еще совет. Пусть премия... Бонус. Будет адекватен размеру пользы. Потому что иногда такие смешные вещи компания объявляет. Ну а-ля там серьезная работа, которая требует какой-то генерации такой серьезной. Она там оценивается в сумму, ну, там премия там 3000 рублей, 5000 рублей. Я говорю, ребята, вы за эти деньги хоть плюнуть встанете сами? Нет. А ничего, дураки что ли? Дурнее паровозов? Ну, мы за все платить не будем. Я говорю, не будете, не позорьтесь хотя бы. Но есть такое понятие в моей родной Одессе жлобство, да? Не надо, компания не должна быть вести себя как жлоб. Не хотите платить, тогда вообще ни тему не трогать Или скажите, ребят, платить не будем, но очень важно. А когда назначается оскорбительная сумма, да, ну это не результат. Напомню, что мы даем плановые задания, а инициативу мы ждем в том месте, где. Вопрос неплох, но хотелось бы вот именно какого-то включения, мы не готовы это включать как план. Такое параллельное мышление, вдруг кто найдет что все нужно решение этой задачи, не ждите инициативы. Управляйте процессом выработки решений. А инициативу вот так неплохо бы, чтобы вот нашли. Работа на перспективу, работа на опережение. Там, где нужны сверх какие-то нормативные ресурсы, Да, где человек должен, вот именно так. На, потому что не все вещи можно алгоритмизировать, да, особенно в каких-то тонких вещах, там человек должен действительно вдохновиться. Так помогите ему, повесьте нормальный бонус. А если не вдохновиться, ну значит, не вдохновиться. А если это срочно нужно, тогда это плановая работа, причем тут инициатива, кто вас спрашивает. Обеспечить технологию решения. Часто путают. Подчиненный должен чувствовать, что он интересен своему начальнику как личность. Руководитель обязан проявлять внимание к сотруднику, к человеку, при этом не влезая ему в душу грязными сапогами. Простейший способ проявить внимание человеку – это что-то о нем знать. Рекомендация – создавайте картотеки. Это для тех, кто лишен великого, действительно без иронии, дара и так все знать о людях, с которым работает. Я, к сожалению, лично такого дара лишен. Есть люди, которым не надо записывать, они и так все обо всех знают в хорошем смысле этого слова. Я завидую этим людям, да, вот это Божий дар. Те, кто лишь, тем, кто обладает даром, не нужна картотека. Всем остальным заведите картотеку. Не надо собирать досье, надо просто создать Вещинку, вокруг которой будет формироваться жемчужина. Да? То есть надо создать картотеку, которую периодически просто дополнять. Когда настроен на это, что-то услышал, что-то узнал, что-то случайно увидел на компьютерной заставке, да? пометил себя, кажется, любит котов и кошек. Да? Ну, это всегда можно спросить, там, завести разговор о коте, как человек отреагирует. О, Нормально, любит котов. А что с этим делать? Не знаю. Пока. Но когда ты что-то знаешь о человеке, всегда есть возможность проявить к нему внимание все начинается с хорошей картотеки и когда западные менеджеры а, подходят в цехах к токарю и говорят джеймс привет сколько твой сын выбивает в бейсболе то это не потому что он все помнит а потому что ему секретарь подготовила надо подойти к джеймсу и спросить сын играет в бейсбол. тот секретарь который там ошибется проживет недолго Поверьте, его по всем законам вышвырнут на второй день. Очень законным способом. Никаких... Вот. Поэтому я советую создавать картотеку. Когда я об этом говорю, я знаю, что многие внутренне кривятся. И кажется, это как-то недостойно человека. Коллеги, если вам дан талант знать все и так, то это вам неинтересно. А если не дано, пишите картотеку. Потому что иначе получается, что бог таланта не дал, а картотеку составлять как-то неэтично. Вот в итоге и не знаем... А и говорим, как проявить внимание. Как вы проявите внимание, если вы ничего о человеке не знаете? А как это узнать? Зайти картотеку, почитайте досье, да? почитайте, что он любит, что он не любит. Где он, сколько ему лет, в конце концов, неплохо бы помнить, да? вот. А если сын там в четвертом классе, а в четвертом классе математика, иногда можно спросить, слушай, а как у твоего с математикой? Вот у моего в четвертом классе проблемы были. Это не значит там, перейти на какой-то личностный уровень. Просто проявить внимание. Да. А если человек не захочет отвечать, значит, не захочет отвечать. Понимаете? Нет, нет, ты мне расскажи, я же твой друг, я же твой руководитель, мне же важно. Ну оставьте эти глупости для любителей нейролингвистического программирования. Да? Сами этими вещами не занимайтесь. Вопрос, он на то и вопрос, что вовремя заданный легкий вопрос. Всегда позволяет, кстати, маленькая опять вводная по коммуникации. Как понять, интересно ли человеку тема? А величина обратной связи. То есть если вы легко задаете вопрос, человек достаточно объемно отвечает, то значит тема ему интересна, с вами он считает уместным на эту тему говорить, и все нормально. А если ответ близок по формату к вопросу, <laughs> или короче вопроса, это верный признак того, что либо у человека тема не актуальна, либо он по каким-то причинам не считает нужным с вами на эту тему откровенничать. Но он ответил, а вы оценили объем. Значит, поэтому дальше не надо спрашивать. Может быть, потом подумать, почему. Да? Вообще, очень важно вот это активное включение в коммуникацию. Оно дает огромные возможности, которыми мы часто пренебрегаем. Мы не слышим друг друга, мы не умеем слушать. А жаль. Поскольку мы являемся главным бабуином в этой стае, да, и подчиненный от нас зависит, как бы он не фронтировал и не выставлял свою гордость, то внимание... Действительно такое корректное, тактичное. По умолчанию, коллеги, я напомню, ничего не заменит голову. Да? Такт, определенные элементы воспитания, умение понять, что не надо, спрашивать. Ну, давайте говорить так, что это по умолчанию. А если без бестактно спросить, так не надо без бестактно спрашивать. Кошмарим по крайности, да? А если мы ошибемся? А вы. Правильно задайте вопрос на известную информационную тему, меньше шансов ошибиться. Я точно не помню, как у Конфуция, там идея такая, что размышление о предстоящих действиях минимизирует количество ошибок. Ну, вот, когда прежде чем что-то делаешь, так, прикидываешь, как бы это сделать, то шансы на ошибки, и делаешь ты так тактично и осторожно, шансы на ошибки минимальны. Конечно, если подойти и сказать, слушай, ну что, как с сыном, наверное, проблемы, может помощь нужна, ну, конечно, это будет, наверное, странно кем-то воспринято. И человек даже не будет сразу знать, как отреагировать, но всегда вопрос, а зачем же так тупо? Есть много других способов испортить отношения с печенью, чем столько старайтесь. Да плюньте в лицо сразу. Быстрее эффект больше. Подчиненный должен знать, что получит обещанную награду за работу в соответствии с регламентами и особую награду за работу более высокого качества или полезную инициативу. Да? Это такое резюме в рамках бюджета. Кстати, очень важно оговаривать все возможные случаи. Допустим, стандартная ситуация опишем, очень часто встречающаяся. Обещали премию, премию не выплатили. Почему? А прибыли нету компании, откуда же мы возьмем деньги? Вопрос. Вы когда обещали, проговорили, что премия будет выплачена в том случае, если прибыль компании. Ой, ну как мы об этом будем говорить, откуда мы сами знаем. Ребята, это не профессионализм. Но если мы им скажем, они бы ничего не делали. Очень ошибаетесь. Нормальные люди, коих 95% везде а 95% людей вполне нормально, на 5% клинических идиотов по жизни вообще не надо ориентироваться, хотя они раздражают более всего, да? Значит, 95% нормальных людей вполне адекватно воспринимают четкие правила игры и более того, очень мотивируются открытым разговором. Понятно, да? То есть, когда человек говорит, ребята, вот если прибыль будет такая, то премия будет вот такая. Но однажды это не зависит. Да, именно поэтому я честно вас предупреждаю. Я прошу вас постараться, да, потому что вот тут да, прибыль зависит еще от этого. Это вне нашей юрисдикции. Давайте постараемся отработать свою поляну. Вот, большинство людей на это очень нормально откликаются. Иные же случаи воспринимаются как разводка. Ну вы же должны сами понимать, что если нет прибыли. Ф ребят. это не было сказано. Существует правило переговоров. Изменение условий договора, предварительно обсуждаем, называется подстава. Да, и все. То есть мы об этом там не говорили. Минуточку, да? Ну и вы же должны понимать. Минуточку, мы должны понимать или вы объявляли? Вот. Так что лучше старание достаточно занудно описать все поле, и пусть люди сами принимают решение. Большинство людей примет правильное решение. Особенно, если вы так играете постоянно. А вот обознатушки-перепрятушки, вот эти наперстки, второй раз из закопов не встанут, поверьте. Как это, по-моему, сербская поговорка, вы никогда не сможете мне платить так мало, как плохо я смогу работать. Я советую об этом всегда помню.